глава 8 Действительно, относительный период затишья, когда ничего такового со мной и моим родом не происходило, несколько затянулся. Всегда, конечно, хочется жить в спокойствии, но я прекрасно знаю, что будучи шаманом мне остается об этом только мечтать. Мир сам подтолкнет меня к действиям, если где-то нарушается равновесие. Как говорится, случайности не случайно, и в отношении шамана, Это реальный повод задуматься о тех знаках, что тебе дает мир. Все началось с того, что в новостных лентах стала появляться информация, что на южных границах империи начались какие-то нехорошие движения. В целом из-за того, что аномалии появлялись практически в каждом государстве, о войнах как таковых говорить не приходилось. Хватит того, что тебе надо бы защитить собственное население от нападения монстров-аномалий. Заглядываться же на территорию противника в этом случае означало распылять свои силы, и далеко не факт, что вся акция будет успешной. Дальше уже по накатанной закручивается спираль разрушения. Сначала часть воинов отправляются в атаку на противника, потом многие из них погибают, а зачастую и не возвращаются к своим прошлым обязанностям. За этим следует то, что возрастает нагрузка на остальных и все ведет к слишком плохой тенденции. Но тут ситуация была несколько иной. На границе с Монголией некоторое время назад появилась аномалия, которая не выходила на наши границы, но тем не менее к ней было пристальное внимание со стороны наших войск. Все же, если соседи не справятся со сдерживанием аномалии, то есть очень большая вероятность, что часть монстров, обитающих в ней, рванет в сторону наших границ. Так что границы были соответственно укреплены и вроде как даже несколько групп наших охотников участвовало в том, чтобы снизить угрозу возникновения такой ситуации, помогая соседнему государству. Но тут внутри аномалии что-то произошло, что заставило ее резко расшириться. Защитный периметр устанавливается всегда на границах воздействия аномальной зоны и сложно что-то сделать, когда периметр оказывается внутри нее. Не знаю, что именно там произошло, но теперь аномалия вроде как захватила часть территории нашего государства. Для европейских стран такое было вполне в порядке вещей. Да и аномалии у них часто появлялись нестабильные, которые могли себя вести вообще непредсказуемо. Так что особо паники в новостях не было по этому поводу. Вот только чем больше я читал сводок об этом, тем хуже становилось на душе. С учетом, насколько она развита у меня, и насколько я вообще в этом плане выхожу за рамки человеческих представлений, то неудивительно, что я проявлял к этой новости повышенное внимание. Какое-то время я, правда, пытался не обращать на это внимание, но чем больше я отвлекался на другие дела, тем чаще возвращался к последним сводкам об этом происшествии. Не нравилось оно мне, и все тут. Все думали, что просто аномалия попалась необычная, да и сложно похвастаться тем, что за эти века человечество хоть немного разобралось с данным феноменом, чтобы его поведение предсказать со стопроцентной гарантией. Но я все чаще наталкивался на мысль о том, что все это воздействие искусственного происхождения. Конечно, мне хотелось ошибаться в своих предположениях, но это можно было проверить одним единственным способом. Точнее, способом, который мне подсказывался чутьем, как правильный. «Как продвигается обучение учеников?» поинтересовалась Анна Сергеевна, когда мы остались в очередном рабочем кабинете вдвоем. После моего звонка Аркуру мне сказали адрес филиала СИБ, где в данный момент находилась сестра императора. Не знаю уж по какой причине, но она почему-то не задерживалась на одном месте и постоянно оказывалась в новом рабочем кабинете. Впрочем, каждый раз я ее видел за стопками бумаг, так что девушка действительно была занята работой в мои визиты. Ну или делала вид, что занята, чего я тоже не исключал. «Способные ребята попались», — вежливо улыбнулся я представительнице правящего нашим государством рода. «Но я здесь не за этим». «И зачем же, Алексей?» заинтересованно посмотрела на меня девушка. «Что вы знаете про ситуацию на границе с Монголией?» сразу задал я вопрос. «Я так понимаю, тебя не интересует то, что говорят в новостях?» стала сразу серьезной Анна Сергеевна. «Как я понимаю, там говорят далеко не все, чтобы не вызывать паники», покачал я головой, уже понимая, что мои предчувствия не были ложными. — Все так, — кивнула девушка. — Мы еще сами толком не разобрались, почему так произошло. Но наши аналитики говорят об искусственном увеличении зоны аномалии. — То есть это событие все же естественного происхождения. — Пока сведений слишком мало, чтобы говорить наверняка. Но все наши приборы не зафиксировали характерных для увеличивающейся аномалии показателей, — ответила Романова. — Да и слишком скачкообразно увеличилась зона чтобы считать, что это было просто случайным событием. Пока что мы склоняемся к тому, что кто-то или что-то повлияло на аномалию таким вот образом, но новых сведений у меня пока нет. В таком случае я бы хотел отправиться к этой аномалии, решительно произнес я, смотря прямо в светящиеся силой глаза видящей. Это твое желание как представителя рода Соколовых или твое предчувствие как того, Кем ты являешься помимо этого?» Задала очень хороший вопрос девушка. «А есть ли разница?» Попытался я соскочить с этой темы. «Если ты говоришь это как юный аристократ, то я запрещу тебе там появляться», честно ответила Романова. «Если же говоришь как тот, кто общается с духами, то у меня будет иной ответ». «В таком случае скажу, что мои предчувствия говорят о том, что там все не так просто», решил я быть более открытым. Не знаю, связано это с духами или нет, но я чувствую, что должен быть там, чтобы посмотреть на это вблизи. — Только посмотреть? — чуть склонив голову на бок, спросила Анна Сергеевна. — Там уже буду действовать по обстоятельствам, — пожал я плечами. Да и в целом, планировал действовать только в рамках деятельности отряда охотников и помочь разгрузить остальных. Рисковать собой излишне я не собираюсь. Более того... Я хочу взять с собой учеников. — А не рано ли? — удивленно посмотрела на меня девушка. — Ты же только недавно их взялся обучать. Пусть пробуют себя в рамках действия аномальной зоны. Это позволит им прогрессировать быстрее, — пожал я плечами. Я, по сути, просто хотел согласовать этот момент. Все же именно вы мне предоставили здание для обучения таких же, как и я. — Меня радует твой ответственный подход, — улыбнулась Романова. Но не будет ли это слишком большим риском участвовать в этой миссии вам троим? Они еще недостаточно обучены, чтобы заменить меня в случае чего, продолжил я добавлять аргументов в пользу своей идеи. Чем чаще я буду заставлять их сталкиваться с проблемами на своем пути, тем быстрее они будут прогрессировать. Ну и я сам не горю желанием начинать все сначала, и поэтому не допущу их гибели. В этом плане можете не переживать. «Получается, ты все равно не отступишь от этой идеи», — вздохнула девушка. «Как я и говорил, я хотел лишь предупредить о своих намерениях, ведь мы выстраиваем доверительные отношения между нами, а значит, вы должны быть в курсе таких вещей», — улыбнулся я. «По крайней мере, до тех пор, пока у меня учеников не станет больше и часть уже сможет заниматься работой с младшими». «То есть, таких, как ты, может быть много» уцепилась за последнее, сказанное мной, Романова. «То, на что способен я, можно назвать еще одним проявлением магического искусства», начал объяснять я. «Если в мире существует множество магов огня, воды и других стихий, то также много существует способных видеть духов. Другое дело, что это подразделяется на несколько разных талантов, и не все из этих направлений мне подходят. Собственно, вы и сами об этом в курсе» все же смогли подобрать команду специалистов, которые могут противодействовать духам и полукровкам. И тем не менее, они не стали твоими учениками, но критерия отбора ты не назовешь. Откинувшись на спинку кресла, с любопытством посмотрела на меня Анна Сергеевна. — Тут требуется личное участие, — покачал я головой. — Так что процесс поиска новых учеников никак не упростишь. И все твои ученики станут членами твоего рода, задала очень хороший вопрос девушка. Я несколько секунд молчал, смотря в ее глаза, и не решался с ответом. Вот только и долго затягивать этот момент я не мог. Это должно быть их собственное решение, осторожно подбирая слова, ответил я. Моему роду не нужны нахлебники, и в то же время мы заботимся о своих людях. Не скрою, К слугам рода будет совершенно иное отношение, но в целом это не повлияет на само обучение как таковое. Тут скорее стоит вопрос доверия. Я сделал небольшую паузу, прежде чем продолжить. Часть своих знаний я смогу передать только тем, кому доверяю. А значит, они должны будут стать частью моего рода. Хорошо, решительно кивнула Романова. В таком случае ты получишь мое разрешение на эту миссию. Надеюсь, твои предчувствия обманчивы, и в том, что произошло с аномалией, нет ничего сверхъестественного. Мне тоже хотелось бы надеяться, что я ошибаюсь, — вздохнул я. Но пока лично не окажусь у аномалии, не смогу сказать наверняка, так это все или же нет. Пока что меня этот вопрос мучает, и не хотелось бы упустить время, когда я еще мог бы повлиять на происходящее. — В таком случае, возможно, тебе понадобится какая-то помощь, — решила уточнить девушка. — Главное, чтобы мне никто не препятствовал, — кивнул я, — в том числе в углублении на территорию аномалии. И я собираюсь действовать независимо от других групп, что может многим не понравиться. Если вышестоящие получат от вас соответствующее распоряжение, то мне это может здорово упростить жизнь. — Хорошо. «Мои распоряжения получат люди на месте, и ты не встретишь на своем пути препятствий», после небольшой паузы ответила Романова. «Но все же постарайся не слишком рисковать собой. Я не думаю, что проблема такая большая, чтобы мы не могли справиться с силами двух государств, поэтому не надо геройствовать». «Я никогда не собирался геройствовать», улыбнулся я. «Вот только хочу я этого или нет», но мир будет подталкивать меня к тому, чтобы я восстановил равновесие, ведь я шаман и обязан стоять на защите мира. Все мои предчувствия говорят о том, что просто не будет, и мне хотелось бы и самому ошибаться в этом.